Глава 4. Моё первое пробуждение было жутким. Случилось оно до того, как Джембер стал работать на церковь, благодаря которой мы уехали из весьма опасного города. Тогда однокомнатный куб из дерева и глины с жестяной крышей был не самым подходящим местом, чтобы оставлять в нём пятилетнюю девочку одну на всю ночь. Поэтому Джембер взял меня с собой на встречу с клиентом. Все пробуждение я просидела, глядя сквозь дрожащие пальцы на то, как он работает. А потом еще несколько недель мне снились кошмары, где воплощение с длинными когтями ползёт по стене, словно скорпион. Со временем я привыкла к чудовищам. Со временем я уяснила, что мир гораздо страшнее любых проявлений из глаза. Жестокое воспитание оставило на мне шрамы в буквальном смысле. Между тем, как ни одно проклятие не коснулось меня. Однако после первой ночи в этом доме я поняла, что ошибалась. Боже мой, как же сильно я ошибалась. Не помню, как забралась в постель, но проснулась я, закутанная в одеяло, стуча зубами. От холода или от непроходящего ужаса трудно было сказать. Ветер, обжигающий озноб, яростные руки — Тогда всё казалось таким реальным, а теперь превратилось лишь в воспоминания о кошмаре. Мне было немного страшно покидать комнату, но я пришла сюда зарабатывать себе на жизнь, а не валяться целый день в кровати. Одевшись под одеялом, я заставила себя вылезти наружу. Стоило мне поставить ногу на пол, как её сковал холод. Мне придётся попросить тёплые вещи, если я собираюсь пережить следующие несколько недель. Хотя после вчерашнего общения с мистером Рочестером я сомневалась, что смогу что-то получить. Значит, обращусь к Эст-Джею. Он кажется самым разумным человеком в этом доме. Я остановилась у выхода, заметив яркое пламя в камине. Кто-то побывал в моей комнате. Конечно, я была благодарна за тепло, но сама мысль, что кто-то мог отпереть дверь и войти, пока я спала, наводила страх. «К тому же я забаррикадировала её». «Постойте, я точно это сделала?» Кресло, как ни в чём не бывало, стояло на своём прежнем месте возле очага, словно я и не передвигала его вчера. Я выбежала в коридор и, мельком взглянув на закрытую дверь комнаты мистера Рочестера, спустилась по лестнице. Все ступени были целы. Нигде не видно ни крысиных стай, ни, слава богу, рук». Вся паранормальная активность в доме стихла. Однако я до сих пор не подписала договор. Ещё можно было сбежать. Вот только куда? Я нуждалась в деньгах. Мне некуда было податься, кроме как вернуться обратно на улицу. Но даже мысль о возможности увидеть ещё одно пробуждение в этом доме пугала меня до смерти, несмотря на все преимущества проживания здесь. Это было похоже на моё первое пробуждение, усиленное в 10 раз. Отныне я стану заниматься чисткой дома в дневное время. Не знаю почему, но, завернув за угол и войдя в столовую, я ожидала увидеть покойника. В голове вспыхнуло воспоминание о последнем виденном мертвеце. Тогда Джембер заставил меня выкопать яму. Он называл это «закалкой характера». А уже позже, проследив за ним, Я стала свидетельницей того, как он сбросил в нее нечто похожее на тело, завернутое в грубую ткань. Поскольку мое любопытство улетучилось довольно быстро, я так и не решилась его спросить. А Джембер был не из тех, кто стал бы делиться тем, что убивает людей. Тем не менее, по другую сторону стены не оказалось ничего мертвого, если не считать неживого взгляда Пегги, появившейся из кухни. Она поставила на стол дымящуюся чашу. «Садись есть, дитя», — произнесла она так, словно я опоздала к столу. Не говоря ни слова, я заняла свое место. Передо мной было коричневое месиво. Скорее всего, каша, просто приготовленная без особого искусства. Сегодняшнюю трапезу готовил явно не тот, кто стряпал вчерашний ужин. Но счастье уже то, что у меня в принципе была еда, и она была вкусной и горячей. «Пегги». В дверном проеме показалась Эмма. Щеки покраснели, дыхание слегка сбилось, будто она спешила. «Ты не видела Эдварда?» не смотрела», — последовал грубый ответ Пегги. «Его там нет?» — Эмма округлила глаза. «Думаешь, он...» «Он там!» — рявкнула Пегги. Раздражение в ее словах заставило меня вздрогнуть. «Разумеется, он там. А если нет, то еще где-нибудь. Иди, занимайся своими делами». Эмма помедлила, ее глаза слабо сверкнули в свете камина. А потом она скрылась за углом, и ее торопливые шаги стихли в коридоре. Одно было несомненно, мне ни в коем случае нельзя связываться с Пегги. Заколов ножом экономку своего работодателя, как бы отвратительно та себя не вела, я наверняка мгновенно лишусь работы. Я съела кашу, запив ее стаканом воды, и отправилась по коридору вслед за Пегги держась позади нее на безопасном расстоянии. Мне не нравилось, что она прячет руки в карманах фартука. Конечно, глупо было думать о подобном. Пегги ведь не собиралась на меня нападать. Да, она грубиянка, но не убийца. А если даже и так, то у меня быстрая реакция. «Ты в великолепном доме, Анди. Выброси уже из головы мысли об улице». Когда Пегги завернула за угол... Я, бросившись ее догонять, чуть не врезалась в незнакомую женщину. Выглядела та чуть старше меня. Ее голова была обрита наголо. Темная и гладкая кожа словно светилась на фоне простого желтого платья, совершенно неподходящего для здешнего холода. Она была высокой, сильной и красивой. Жена мистера Рочестера? Но будь она богатой хозяйкой дома... Пегги узнала бы ее, проходя мимо по коридору. К тому же вид у этой женщины был такой, будто она пытается сдержать слезы. Я уже открыла было рот, а потом вспомнила последний раз, когда попыталась утешить другого и поспешила за Пегги. Произошло это семь лет назад. Тогда семеро моих сверстников... Решили, что им не нравится моя доброта по отношению к девушке, которую они уже посчитали не стоящей их внимания. И я поплатилась за это. Меня избили и ударили ножом в лицо. «Чья жизнь тебе дороже?» — спросил меня Джембер. «Твоя или незнакомки, которая никогда о тебе не вспомнит?» «Бог любит нас обеих», — ответила я, глядя на него сквозь опухшие веки. Твоя участливость не поможет тебе выжить. Джембер протянул мне бутылку спирта, чтобы я обеззаразила раны. В следующий раз я позволю им тебя убить. Следующего раза не было. Больше я не пыталась защитить никого, кроме самой себя. И сейчас не будет иначе. «Очнись, дитя!» — рявкнула Пегги. Я моргнула, прогоняя воспоминания, и обнаружила, что мы стоим перед открытой дверью. «Он хочет тебя видеть», — сказала она. «Не заставляй его ждать». Я вошла внутрь. Комнату заливал солнечный свет, проникавший через большие окна. Ряды высоких книжных полок отбрасывали на пол резкие тени. Мистер Рочестер сидел в кресле, подавшись вперед, лицом к горящему камину с большим альбомом на коленях. Он вводил по бумаге серым карандашом, а из копны мягких непослушных кудрей, которые доходили ему до подбородка, торчал другой карандаш, красный. Его кожа имела оттенок мокрого песка, но в то же время лицо было каким-то бледным, почти болезненным. Оно было лишено золотистого сияния человека, недавно побывавшего на солнце. А вот скулы те напоминали острые бритвы. Некоторое время он, словно в глубокой задумчивости, смотрел на стену, а потом опустил взгляд на лист бумаги. Нечто похожее на колокольчик или металлический предмет на запястье звякнуло с движением его руки. Я уставилась на стену, которую он, казалось, рисовал. В неё был встроен камин, окружённый обоями с красно-чёрным узором пейсли. Над ним висел большой, испещрённый дротиками и царапинами – Портрет белого мужчины с густой бородой песочного цвета, державшего на руках запеленутого младенца. Мужчина выглядел грустным и немного сердитым, как будто знал, что его портрет испорчен дротиками. Мне стало жаль ребенка. Я постучала в открытую дверь. «Сэр?» «Кто там?» — спросил он, не поднимая головы. «Это Андр...» «Ах, да». Он убрал за ухо непослушную прядь волос на виске. «Входи». Его голос звучал легко и непринужденно. Совсем не так, как у человека, с которым я говорила вчера. Я вошла в комнату, и мистер Рочестер продолжил, не глядя на меня. «Я должен запечатлеть объект на бумаге до того, как она заметит. Угощайтесь вишневыми пирожными и кофе». «Вишневые пирожные на завтрак?» Странно, но после съеденной каши я до сих пор чувствовала голод. Я опустилась на мягкий, обтянутый тканью стул по другую сторону круглого столика, взяла пирожное и снова взглянула на стену. На портрете я видела лишь брюзгливого мужчину и ребёнка, но он, тем не менее, сказал «Она». Кого же он рисовал? Я взглянула на рисунок и ахнула. На каминной полке... Стояла женщина в красной кабе, богато украшенной свадебной накидке и королевской короне. Кровь стекала из её рта, обогряя белую накидку. Только в этом месте, помимо кабы, он использовал красный карандаш. Весь остальной рисунок был выполнен в призрачных оттенках серого. Я перевела взгляд на стену, женщины там не было, и снова вернулась к рисунку. По моей спине пробежал холодок. «Вы видите ее сейчас?» «Только в своем воспоминании». «И часто она появляется?» «Каждый день. Я зову ее библиотекарем, потому что она обожает переставлять мои книги». Он усмехнулся. «Злобная аккуратистка». Он правил последнюю линию, отдалил альбом на расстоянии вытянутой руки При этом движение на его запястьях что-то резко звякнуло. А после повернул рисунок ко мне. «Что думаешь?» «Почему у неё кровь?» Я и сам не раз задавал ей этот вопрос. «Тогда она стала оставлять мне по утрам угрожающие отрывки из книг, чтобы я читал их за завтраком», — пояснил он, махнув рукой на стол рядом с нами. «Больше я не спрашиваю». «Я заметила, что вы не изобразили картину на своём рисунке». «Ну да, потому что я не рисую чудовищ». Я помолчала. «Должно быть, это портрет его отца. Так ведь? Тогда почему бы не снять портрет?» «Это мишень». С этими словами он поставил подпись и дату на своей работе и, спрятав ее рядом с креслом, отложил карандаш и взял пирожное. Наши взгляды встретились. На его лице мелькнула нежность, почти облегчение. Словно вся грубость и злость, которые я видела в нём, зависели от одного человеческого общения. Но тут его глаза опустились ниже и округлились. «Господи, у тебя огромный шрам на лице!» Мои щёки вспыхнули. Наверное, я неправильно истолковала выражение его лица, потому что зрительный контакт нисколько не изменил его поведение. Такой же грубый, как и вчера. «Знаешь...» «Ты производишь ужасное первое впечатление», — продолжил он, откусывая пирожное. «Разве ты не должна была прибыть вчера?» «Я и прибыла вчера». Он молча уставился на меня, хлопая глазами, поэтому я добавила. «Мы разговаривали перед сном». «Хм... Не припомню такого». «Вы были капризным, как ребенок». «Уставшим, сэр». «Зови меня Магнус» не люблю формальность титулов. Она делает нас незнакомцами. А мне не нравятся незнакомые люди в доме». Я помолчала. «Вы наняли меня на работу, сэр. Не думаю, что...» «Мне нравятся твои карие глаза», — вдруг сказал он с восхищением в голосе. «Наклони голову к свету». «Наклонить голову?» «Я хочу посмотреть отблески». Помедлив, я немного повернула лицо к огню в надежде, что он, взглянув на мои глаза, сменит тему. «Оттенки умбры», — пробормотал он. «Да, как заваренный чай». «Вы по этой причине хотели меня видеть?» — спросила я, приняв прежнюю позу и решительно глядя ему в глаза. «Судя по твоему взгляду, ты раздражена». Он говорил так, будто был... «Доволен этим!» «С вами точно все в порядке!» Так и вертелось у меня на языке. «Но мне нужна была эта работа, а оскорблять своего работодателя — не лучший способ ее сохранить». «Ты не замерзла?» — внезапно спросил он. «Вот, держи!» Он стянул с себя свитер, цвета ржавчины, казавшийся ярким по сравнению с тем, что носили остальные обитатели дома, и надел мне через голову. Я замерла. Мгновение сидела молча. Его свитер обволакивал мое тело, а потом нерешительно продела руки в рукава. Пряжа по-прежнему хранила тепло владельца, от нее пахло одеколоном и мускатным орехом. Ощущения казались необычайно сокровенными. Магнус, похоже, не заметил моего замешательства. «Пегги полагалось обеспечить тебя подходящей одеждой». Почесав голову, он обнаружил в волосах красный карандаш. Вынул его и с нежной улыбкой, будто повстречал друга, положил рядом со вторым. «Ну ладно, я позабочусь об этом». «Спасибо, сэр». «Привыкай уже называть меня Магнусом, или мне придется заменить тебя кем-нибудь другим». «Саба!» — громко позвал он, и я вздрогнула от неожиданности. «Саба, иди сюда!» Через минуту в дверях показалась женщина с бритой головой. На этот раз я заметила их с Магнусом небольшое сходство. Возможно, в скулах и разрезе глаз. «Сестра? Тогда почему с ней так плохо обращаются?» «Саба, поищи для нашей гости что-нибудь потеплее». Женщина зашаркала прочь, а Магнус вновь обратил своё внимание на меня. «Итак, к делу. Давай я немного расскажу тебе о сложившейся ситуации». Моя мать вышла замуж за моего отца и навела на него сглаз. Через три года у него хватило наглости покончить с собой, и проклятие перешло ко мне. По этой причине я был вынужден уехать из своего уютного особняка в Англии и жить в огромном леднике с горсткой надоедливых взрослых, дабы уберечь обычное население от опасности. Скоро мне исполняется 21. И эс считает важным очистить замок к этому времени, так как в свой день рождения мне придется взять дело отца в свои руки. Подводя итог вышесказанному, от взрослых никакого толка. А в твоем распоряжении имеется семь месяцев на выполнение трехлетней работы. Вопросы есть? Каждое пробуждение в вашем доме проходит так ожесточенно. К несчастью, да. «Именно по этой причине у нас действует комендантский час. Любой, кто выходит в коридор после десяти вечера, знает о том, что берет на себя риск». «Но почему за три года ситуация нисколько не улучшилась?» Магнус тяжело вздохнул, словно ему порядком надоело это слушать. «С каждой потерянной дептерой у меня крепнет ощущение, будто мы стоим на месте. Помещения для прислуги очищены» так же, как несколько спален, столовая и кухня. Но это ничто по сравнению с количеством оставшихся комнат. Пока Магнус не видел, я завернула пирожное в салфетку и сунула к себе в карман на потом. Что значит «потерянной дептерой»? Уверен, С. Джей сообщил тебе, что ты не первое И сколько их уже было? Ну, видишь ли, он замешкался, его щеки порозовели. 11. Я чуть не уронила очередное пирожное себе на колени. «Одиннадцать дептер за три года?» «Включая тебя. но ну, думаю, на таком прекрасном, нечётном числе можно и остановиться. Тебе не кажется?» «Вы хотите сказать, на странном числе?» «Что в нём странного?» Он со звоном опустил чашку. «Ладно, давай ближе к делу. Я знаю, почему ты отправила мне своё резюме». «И знаешь, почему я выбрал именно его из множества других?» «Оно было следующим в очереди», — сухо предположила я. «У тебя нет разрешения». «А значит, ты ищешь покровителя, верно?» Магнус подходил на роль покровителя по всем параметрам. «Богатый, со связями». «Тот, кто непременно поручится за мои способности в обмен на успешное очищение его дома». С его поддержкой мне не понадобилось бы разрешения для дальнейшей работы. Но он мастерски действовал мне на нервы. И будь у меня другой вариант, я бы здесь сейчас не сидела. Он смотрел на меня, выгнув густую бровь, и мне ничего не оставалось, как кивнуть в ответ. «Вы выбрали меня только потому, что у меня нет разрешения?» Прежде С.Д. отвечал за поиск сотрудников, но ты сама видишь, к чему это привело. Он закатил глаза. «Именно поэтому я сам просмотрел первые страницы каждого резюме, пока не нашел то, где не было указано разрешение. Все остальные депторы, по сути, ничего не теряют и не получают, в то время как для нас двоих важно и то, и другое. Тебе нужна эта работа, а мне твои способности. Идеальное сотрудничество. Полагаю, вы правы». Магнус выглядел весьма довольным собой. «Теперь твоя очередь. Расскажи о себе». «Обо мне?» С. Джей сказал, ты обучалась у Джембера. Впечатляющее достижение. «Сколько лет длилась твоя учеба?» Ремесло я постигала всю свою жизнь, но официально работать с наставником могла лишь 16 лет. «Кажется, поздновато для обучения такому сложному навыку». «К тому времени мы уже использовали песнопение, хотя изготовление амулетов еще не занимались». Странно, что человек, нанимавший на работу уже 10 дептерт до меня, этого не знал. «Для создания амулетов требуется определенная доля терпения и зрелости, а серебро слишком дорого, чтобы тратить его на использование в неуверенных детских руках». «Серебро не так уж и дорого», — возразил он, небрежно махнув рукой. «Не беспокойся, у меня его предостаточно, так что можешь портить сколько твоей душе угодно». Если в конечном счёте глаз будет снят, мне всё равно, сколько попыток на это уйдёт. Мне так и хотелось выплеснуть кофе на его дорогущий ковёр. Да, сэр. Магнус. Он замолчал, наклонился в бок и оперся локтем на подлокотник кресла. Затем, накрыв ладонью губы и подбородок, принялся меня изучать. У меня складывается впечатление, что в детстве тебя не обнимали. Я поперхнулась кофе. Не только потому, что говорить подобное было невероятно грубо, но и потому, что он был прав. Из-за повреждения нервных окончаний прикосновения к коже для Джембера были весьма болезненными, поэтому мы редко касались друг друга. Вдобавок ко всему, он считал, что слишком сильная привязанность вредит принципам выживания, так что в объятиях я была не искушена. Я вытерла рот рукавом свободного свитера. Какое отношение это имеет к очищению вашего дома? Просто ты держишься чересчур формально. Напряженно. А разве на собеседовании не следует вести себя формально? Он пожал плечами. Это место уже твое. Итак, скажи мне, почему ты решила стать дептерой? Не думаю, что люди сами решают служить церкви. Бог наполняет тебя этим желанием. «Какой крайне неинтересный ответ, Андромеда!» Магнус поднес чашку к губам. «Попробуй еще раз». Мои мышцы слегка напряглись. Я устремила на него твердый взгляд. «Я здесь не для того, чтобы вас развлекать, а чтобы избавить ваш дом от сглаза. Вам нужна моя помощь или нет?» «Я не знаю. Чем ты лучше десяти предыдущих дептер?» «Вы сами выбрали меня по резюме, иначе я бы здесь не сидела». «Ты разве меня не слышала? Я не читал твоё резюме». Он быстро огляделся в его поисках, после чего пожал плечами. По словам сдж оно весьма впечатляет, несмотря на отсутствие разрешения. «Но ты же не думаешь, что я позволю какой-то незнакомке оставаться в моём доме, не имея о ней ни малейшего представления?» «Как правило, обучающий тебя Дептера составляет рекомендательное письмо, но Джембер, я так понимаю, этого не сделал» после того, как выгнал тебя. Я оцепенела. Он не мог знать, что Джембер меня выгнал. О чем вы говорите? У тебя нет разрешения. А значит, либо он отказался обучать тебя, либо ты ушла сама. Почему? Это не относится к делу. Относится. Я сделала глубокий вдох, в сотый раз пожалев, что не обладаю финансовой свободой, чтобы убраться отсюда. Скажем так, Мы не сходились во взглядах. Проходи я обучение у лучшего из ныне живущих дептер, меня бы не волновало совпадение наших взглядов. Ну же, здесь явно что-то другое. Он тебя в конец извел? Слышал, он очень жесток. И не только со своими учениками. Смотря кого спрашивать. Я спрашивал каждого дептеру до тебя. Хочешь сказать, ты выносливее всех этих взрослых мужчин? «Женщины, как правило, действительно выносливее». Магнус рассмеялся. «Наконец-то в этом доме звучит честность. Это хорошо, потому что на мой следующий вопрос мне нужен от тебя искренний ответ». «Да, сэр». «Магнус». Я вздохнула. «Да, Магнус. Что бы ты сделала, если бы я попросил тебя убить меня?» Я застыла. Дыхание перехватило. «Что?» Он подался ко мне. «Ты бы сделала это?» В выражении его лица появилось нечто такое, что вызвало у меня тревогу. Нечто похожее на предвкушение, даже надежду. Но не успела я ответить, как его светлокарие глаза вспыхнули. «А вот и твоя одежда». Он встал. «Боже мой, у него и к щиколоткам были привязаны колокольчики». И, подойдя к двери, взял стопку сложенных вещей из рук той самой подавленной женщины. «Спасибо, Саба. Держи, Андромеда. Переоденься в теплую одежду, а после я покажу тебе дом».